Глава шестая. Вопрос. Как так вышло, что зомби оказались этажом ниже, не давал ему покоя? Зимин точно помнил, что перед дверью квартиры, из которой появилась эта зомбосемейка, лежал такой слой пыли, который мог там собраться лет за пять или даже десять. Как они туда забрались? Друзья вернулись к подъезду. Благо, дверь они не захлопнули, а автоматический доводчик кто-то предусмотрительно отключил. Должно быть для того, чтобы устройство не мешало быстрому закрыванию двери, когда это необходимо. Чего еще ждать от зомби с автоматами и пистолетами? Заглянув в квартиру на четвертом этаже, они уже не удивились, обнаружив дыру в потолке и стоявшую под дырой лестницу. Удивило их другое. Атмосфера уюта. В квартире было чисто и по-спартански опрятно. Одна из комнат выглядела как детская спальня, другая — как спальня супругов. Белье на постелях не похоже, что свежее, но и запаха мертвечины не было. Но и это еще не все. «Парни, вы это видите?» — позвал Зимина с медведем Власов. «Ты о чем, Саня?» «Да посмотрите же! Печка!» «Ну, гну! Чего тупишь, Ник?» «Вот, смотри! Вот труба!» Власов направил луч туда, где кирпичная кладка уходила прямиком в стену. Вот туда дым уходит, в домовую вентиляцию. Ну и что? Ну, печка. Какие-то бомжи когда-то соорудили и грелись тут. Медвед, ты совсем тупой. Этих бомжей мы внизу упокоили. Сам ты тупой. Я уже понял. Зомбаки играли в живых, устроили тут себе уютный мирок. А мы их отправили на тот свет, где их давно черти заждались. что теперь? «Эй, хорош сраться!» — не выдержал Зимин. «Нашли из-за чего?» «Вот лучше сюда посмотрите». Он показал на открытую дверь в одну из комнат, куда заглянул в то время, пока Власов объяснял Медведу устройство печки. Сам он ее отметил еще раньше Власова. Когда двое вошли в комнату за Сержем, Медвед только присвистнул. «Так вот, куда тот хмырь консервы нес», — сказал Власов, вводя фонарем вдоль полок с мешками и консервами. «Именно», — подтвердил Серж. «Похоже, мы наблюдаем любопытную тенденцию. У кадавров зарождаются и развиваются социальные наклонности». «Херня это все», — сказал медвед. «Почему же? Эти самые социальные наклонности у них с самого начала были. Почему, когда началось, зомбаки перли первым делом во всякие торговые центры и магазины, а?» «Привычка», — пожал плечами Зимин, — и уже хотел было объяснить Медведу разницу между приобретенным автоматизмом и сознательным поведением. Но в это время на интерфейс поступил голосовой вызов. «Тихо!» — сказал он одновременно и голосом, и в общем чате. «Это мама». «Да, мам». «Сережа, ты где?» — услышал он голосом в голове. «У Ника в гостях, а что?» Говоря это, Серж запустил медведовское запрещенное приложение и обозначил свою метку на особняке Медведевых не могла до тебя дозвониться, и местоположение не отображалось. Мам, все хорошо. Мы тут в игру играем. Большая нагрузка на импланты. Вот нейросети глючит. Сережа, строго сказала мать, я очень надеюсь, что эта ваша игра не в старомосковских подземельях. Мама, нет, проверь метку. Ну откуда в доме Ника подземелья? Серж кое-как убедил мать в том, что он ни в какой не в заброшенной канализации и не в тоннеле метро ведь под землей Москвунет совсем не ловит. И та, наконец, отключилась. Они не стали задерживаться в странном логове странных мертвецов и отправились обратно. До базы друзья добрались всего за час пятнадцать. Шли быстро, по пути сделав две короткие остановки, во время которых Медвед и Власов втюхали своим родственникам готовый шаблон Сержа. Еще двадцать минут на периметр и десять до первого людного места — Откуда дальше — на такси. Без пяти одиннадцать Серж Зимин был дома.